Глава 9 В Волгограде уже пятый день дожди. Небо серое и унылое. А Сочи встречает меня теплом, солнцем и голубым небом. И отличным настроением. «Привет, Катюха!» Двоюродный брат обнимает и целует в щеку. «Погреться приехала. Слышал, у вас там уже осень вовсю». «Да, еще как. Деревья облетели, все голое». «Дождит. Ночью уже и заморозки. Захар забрасывает мою дорожную сумку в багажник своей машины, приглашает в салон и вручает стаканчик с кофе и большой рогалик с шоколадным кремом. Надо же, помнит. У них там недалеко от дома булочная есть. Мимо не пройти. Запах на всю улицу. Каждый раз, приезжая, я первым делом иду туда». «Они сегодня раньше закрываются, ты не успеешь», — комментирует такой сервис брат и заводит машину. «Рассказывай, как дела? И почему целых три года не приезжала?» «Да как-то... Ну ты же сам в курсе. Работа?» — пожимаю плечами. «Маме моей сама будешь объяснять, почему её пельмешка три года носа не показывала?» — смеётся Захар. «Кстати...» «Вечером у родителей запланирован ужин. Я буду знакомить их со своей девушкой». «О!» — пищу от восторга. «У строгого доктора наконец-то появилась девушка. Надо с ней венца накатить. А то та твоя Анька, бывшая, все нос воротила от меня». «Никакого венца. Вика беременна». «Ойч!» — смотрю на брата без отрыва, не в силах сдержать расползающуюся улыбку а он будто специально игнорит мой пытливый взгляд. Да-да, типа внимательно следит за дорогой. Так, сейчас по конопушкам получишь. Дает мне легкий щелчок по носу, все же обернувшись, пока стоим на светофоре, и мы оба смеемся. Врет все. Никаких конопушек у меня нет. Были в детстве, и я стеснялась. А Захар любил над этим подтрунивать. Мамина старшая сестра, тетя Галя, Встречает меня громкими радостными возгласами и крепкими объятиями. Расцеловывает, как и в детстве. Треплет за щеки, причитает, что давно не была, и тетушку совсем позабыла. Она вообще полная противоположность моей матери. Громкая, яркая, активная, всегда жизнеутверждающая. Будто они и не сестры вовсе. В детстве я каждое лето приезжала погостить у тети Гали. Пальмы, море и влажная жара — Были диковинными после пыльного лета Волгограда, хотя воды вокруг него тоже достаточно. Но ещё больше мне нравилось навещать тётушку зимой. Из морозного поволжья в лёгкую и тёплую зиму Сочи я даже зимнее пальто с собой не брала, только осеннюю куртку. Гулять у моря зимой по-своему приятно. Оно тёмное, не такое лазурное, как летом. Более строгое какое-то, что ли. Будто напоминает, что оно... Сила, с которой надо считаться. Я гуляла вдоль берега и фантазировала. Выдумывала в своей голове всякие истории про морских божеств и тайны затонувших кораблей. Мечтала написать приключенческий роман, когда стану взрослой, и что его опубликуют, а потом я увижу свои книги на полках в книжных магазинах, которые я так любила. Я и сейчас их люблю, но предпочитаю читать с электронных устройств. Тётка усаживает меня на кухне и начинает расспрашивать о жизни, о работе, о родителях. Самой ей присесть некогда. Сегодня ведь Захар приведёт знакомиться свою девушку, и тётя Галя хлопочет на кухне. На мои неоднократные предложения помочь только отмахивается «Ты только с самолёта, детка, отдыхай!» Настаивать и спорить с тётей Галей бесполезно. Так что я сижу за столом, Глажу её рыжего здоровенного кота и попиваю чай. Спокойно так. Хорошо. И никаких орешков. Вечером приезжает Захар со своей девушкой. Оказывается, тётя Галя и дядя Лёня её знают. Вика, так её зовут, училась с Зерновым в одном классе. Надо же, как бывает. Я вот время от времени на работе тоже задумываюсь. Ребята учатся вместе столько лет. Общаются. Дружат или, наоборот, враждуют. Но никто не знает, как их жизни сложится после школы. Они уходят, меняются. Некоторые не всегда в лучшую сторону. А бывает и вот так. Столько лет плечом к плечу за одной партой. А спустя года оказывается, что это твоя вторая половина. Вика мне нравится с первого взгляда. Не то, что эта высокомерная коза Анька, которая несколько лет выносила брату мозг. Стерва та ещё была. Он успешный акушер-гинеколог. А его бывшей это не нравилось. Они же и расстались почти перед свадьбой по этой причине. Анька ему условия поставила. Или она, или работа. Ну, захары сделал единственно верный выбор. Помню, как я радовалась, когда тётя Галя позвонила и рассказала. «Да, это было не очень красиво. Брату-то было грустно. Ну, я тихонько» ему только потом сдержанно посочувствовала, но от захара истинных чувств не скроешь он очень проницательный я тогда приехала и мы с ним оттянулись в баре хорошенько он даже не умничал что я пропью все свои яйцеклетки как когда то до этого когда я едва став совершеннолетней, наклюкалась дядя лениного вина и думала что просто умру яйцеклетки меня тогда не сильно волновали все чего мне хотелось чтобы мир перестал вращаться с такой скоростью. А вот Вика, правда, очень хорошая. Милая, но не слащавая. Не пытается играть роль, чтобы показаться родителям Зернова лучше, чем она есть. Умная, по глазам видно, кажется немного строгая. Животик выпирает совсем чуть-чуть, но не раз за время ужина замечаю, как трепетно, едва заметно, она к нему прикасается, и как при этом светятся её глаза». «Одобряю, брат. Легонько бью кулаком в плечо, выходя к Захару на веранду, пока тетя Галя берет Вику в оборот. Классная она!» «Спасибо», — смеется он. «Знаешь, как-то все так негаданно вышло. Ну а ты как? Правду мама сказала, что за тобой ухлестывает поклонник?» Тетя Галя, видимо, пообщалась с моей мамой, которой случайно проболталась Карина о мистере Орешке. Ничего такого она не сказала». Ляпнула просто «Что-то давно твоего ухажёра на чёрной тачке не видать?» Когда я с мамой на громкой связи разговаривала, мама и стала выспрашивать. Я ей детали рассказывать, конечно, не стала. Она же волноваться будет. Просто сказала, что да. Появился такой. Но меня он не интересует. И вот тётя сегодня прямо за столом и ляпнула, что я игнорю мужика. А всё потому, что всё своё время посвящаю школе. И так никогда замуж и не выйду. Я на тётушку не обижаюсь. Такой вот она человек. Ляпнет что-то, а потом сама переживает. Но, кажется, в этот раз она не считает, что сказала что-то не то. Есть один, да. Но я даже не знаю, подходит ли ему такое слово. Поклонник. Он сам мне не подходит, Захар. Так что, надеюсь, он скоро отвалит. Хочешь, я с ним поболтаю? О, нет. Пугаюсь. «Брату не нужны проблемы, а Макарский как пить дать устроит их, если захочет?» «Не нужно, Захар, я сама». Он пару секунд смотрит своим внимательным, въедливым взглядом, но вроде бы соглашается. А я перевожу тему и радуюсь, когда к нам выходит Вика. «Брат мой хоть и интеллигентный доктор, а по морде съездить кому надо может. Так что лучше ему детали не рассказывать». Вечер проходит в тёплой домашней обстановке. Вика и Захар признаются, что ждут девочку. Они вообще такие милые. Ближе к восьми они уже собираются, потому что Вика устала, да и вообще, самому Захару завтра в клинику, тёте Гале на работу. Я помогаю убраться со стола и в десять валюсь спать, как подкошенная. У меня в доме тёти и комната своя есть. На кровати, застеленной розовым покрывалом, сидит большой розовый слон, которого тётя Галя и дядя Лёня подарили мне на 10 лет. Они всегда хотели ещё и девочку, но жизнь распорядилась так, что после Захара тётя Галя больше не смогла родить. Так что отрывались они на мне, и я утопала в розовом, мягких игрушках и куклах, когда приезжала к ним. Мама ещё всё переживала, что они меня избалуют. Забравшись под одеяло, Я обнимаю руками и коленями розового слона и закрываю глаза. И перед сном почему-то думаю о Макарском, о его внимательном, будто в душу проникающем, пристальном взгляде, о кривой усмешке, которая, когда мы втроем пили вино в квартире, не казалась мне столь наглой и саркастичной, как в ресторане. А еще меня почему-то царапало, когда он рассматривал Карину. Вот если даже предположить, что где-то в параллельной вселенной Другая Катя Зайченко, без оглядки на мораль и собственное представление правильности и неправильности, приняла бы предложение Макарского. Каково бы это было? Во рту становится как-то суховато, и я переворачиваюсь на другой бок. Так хотела спать, а всё никак. Перед глазами мелькают непрошенные картины, как длинные, немного узловатые мужские пальцы скользят по моей щеке, как кожа реагирует на них румянцем. А потом они одно за другой цепляют пуговицы на моей блузке, расстёгивают и снова скользят по коже. «Балда!» — ругаю сама себя, снова ворочаясь. «Фу, Катя! Что за бред! Спи давай!» «Да, завтра я поеду к морю, и оно своей свежестью, прохладой и солью на губах выветрит все эти глупости о параллельных вселенных, подарит спокойствие и ясный ум. Но...» Море оказалось бессильным.